Трезвомыслящий и остроумный, как заметила Перси доктор, оказался к тому же отличной защитой от лихих молодых красавцев. Он соблазнил ее приобрести опахалы из перьев страуса и перья для шляпки. Пригодятся для светского приема. Затем увлек ее в лавку резчика по дереву покупать забавные игрушки для своих крестников. «Взгляните на это!» Это была овальная шкатулочка размером с большую табакерку. На крышке резное изображение его ковчега. Под крышкой оказалось множество фигурок животных, каждая скрупулезно проработана в деталях и пригнана по размеру. Они такие крошечные, слон умещался на ногте ее мизинца. Перси, забавляясь, перебирала их несколько минут. пока не нашла пару тигров. Тогда она вспомнила об Эллисе и о том, зачем пошла в город. «Не знаете, доктор, есть ли здесь хорошая ювелирная лавка?» Она неохотно задвинула крышку шкатулки и вернула торговцу. У нее уже был набор резных фигурок побольше размером для племянников и племянниц. Но дети были еще слишком малы, чтобы забавляться с такими хрупкими миниатюрными игрушками. «Вы не за драгоценными камнями собрались? Их лучше приобретать в Индии». «Кажется, вспомнил. Есть здесь нечто подобное. Да мы уже рядом». «Надо нанизать ожерелье», — объяснила она вышедшему к ним ювелиру. «Вот, они уже просверлены». Она высыпала жемчуг на бархатную подушечку на прилавке. Можно изготовить это к завтрашнему дню. Просто нанизать в один ряд. Могу сделать к завтрашнему утру, мадам. Он вытащил лупу и рассмотрел пригоршню жемчужин. Отменный жемчуг и хорошо подобран. Индийский? Да. Договорились о цене, и она позволила доктору взять ее под руку и найти экипаж, чтобы вернуться к причалу. «Жемчужины с вашей Амеллы?» «Они самые!» Она неотрывно смотрела в окно, желая, чтобы доктор сменил тему разговора. «Интересный молодой человек, тот самый, и щедрый!» «Значит, он догадался, кто одарил ее!» Мы знакомы с детства. Побеседуйте о чем-нибудь другом, прошу. И тем не менее, не дружите более. Старик оперся обеими руками, а набалдашник своей трости и всматривался в нее поблекшими голубыми глазами. Жаль терять старых друзей. Когда доживете до моих лет, поймете, что это значит. Завтра день его рождения, сказала Перси. В горле словно стоял комок, непонятно почему. «Я...» «Возможно, мне следует купить ему подарок». «Что может ему понравиться, как вы полагаете?» Доктор мелчит, выпрямился, глаза его остро блеснули. «Не знаю. Он привык не отказывать себе ни в чем. Но сейчас слишком поздно что-то изобретать». тогда дарите его непритязательно с некоей изюминкой тем что вызовет его улыбку думаю ему пока не слишком весело но и в ковчег я улыбнулся бы если бы прелестная молодая леди преподнесла мне такой подарок хохотнул старик затем просигналил возницы и велел поворачивать к торговым рядам.